Глава сорок вторая. Когда инспектор, наконец, поведал заключенному свой длинный рассказ, начиная с инцидента с ларишки под кто -то в том магазине и заканчивая своим последним разговором в квитик господингового инспектора Сеймора, Габрид вытекнул с собой и облизал пересохшие губы. Мистер Тёрвал все еще сидел напротив него на своем неудобном деревянном стуле, сложив руки перед собой. Почувствовав на себе выжидающий взгляд господина инспектора, Джордан вздругнул всем телом и поднёс правую руку к своему вертвенно-бледному лицу. «Что случилось? Вы не очень хорошо себя чувствуете?» «Сочувствую», — спасибо Габайт. Утирая слезы из глаз, Джон шмыгнул носом и шумно вздохнул. Инспектору стало немного не по себе в виде плачущего преступника, и он невольно перевел взгляд на поверхность стола, за которым они сидели всё это время. В то же время он задавался вопросом, что в его рассказе могло так сильно расстроить 26-летнему мужчину. Делия донес себе лучший шепот Джордана. «Ну да», – подумал Глебет, – «это все из-за этой девочки, той самой, из-за которой он угодил за решетку». С этой мыслью инспектор снова понягло обращаясь к своему собеседнику. «Я вижу», – начал он, – «что некоторые часть моего рассказа расстроили вас. Прошу простить меня, но это факты». Вы, эти слова, инспектор мысленно пикнул себя. «Как ты, полицейский, упустились до того, чтобы змея меня преступником? «Правда, глаза колят. я в курсе», – тихо пробомотал Джордан, смакаясь в рукав, несмотря на то, что инспектор подвинул своим свободу. «Я самого совершенно не устает к упражнению дел», – продолжал говорить, – «игнаю действия собеседника. Но вы можете быть уверены». Спектр внезапно певал свою речь, подумал о том, что было бы очень странно, если бы он, полицейский, дал растворителюмовалитних обещание привлечь к ответственности где-то убийцу. Но первое же слова это непоизнесенная речи, возимели действенное воскресенье, как Джо внезапно перестал шмыкать носом и устыбил на гыбы это красные, мокрые от слез глаза. Вы сделаете все, что в ваших силах, сказал он чтобы душа и ребенка была оттомщена. «Удивляюсь на вас», – начал инспектор, но заключенный не дал ему договорить. «Я хочу, чтобы Делия не чувствовал себя брошенным на том свете. Понимаете меня, инспектор?» В отчаянии выпалив эти слова, Джо уронил голову на руки. Эта мольба явно истощила его. Гелбрид продолжал молча сидеть в своем кресле, не зная, что ответить своему собеседнику. Прошла минута, но Джордан не подавал признаков жизни, и Гелбрид подумал, что заключенный, вероятно, уснул. Инспектор, сразу за стола, собираясь притянуть комнат для допросов, но как только он сделал несколько шагов от стола, Джо внезапно разлепил веки и с тихим столом свалился в розыску. Когда Гэлбэйд быстро подошел к двери, которая находилась сразу за местным Тергу, и исполкнув ее, то он стокнулся лицом к лесу с мрачным полицейским, державшим в руках езиную дубинку. То был охранник, которому было поручено следить за происходящим. Инспектор тут же обратился к нему с приказом. «Припроводите этого человека обратно в камеру». Неуклюжий пожилой мужчина, на инспектор какой-то на взгляд. Надеюсь, мистер не умер, со скуки выслушал живое полтание он мерзкого П, начал был охранник. Пошутил меня тот!» спектр погрозил пальцем и быстро покинул эту скучную и, что стусковать, на редкость унылую комнату. Охранник, помочивая себе под нос, какие же нервы нужно иметь, что на протяжении нескольких часов такое, медленно подошел к стулу, на котором сидел мистер Тёву и, слегка напекшись, схватил его обеими руками за плечи. Джо, глаза которые храчно общались в обитах попытался инстинктивно сбросить протившего пальцы на охранник с невероятной леозностью габаритов ловкости, отравал, закричал от стула и повел воду в камеру. Надзиратель, стоявший рядом с дверь и ведущий камеру Джордана, открыл ее для охранника, который втонул мистера Тёву Через пару мгновений тяжелые остальные две захлопнулась за ним, и звук тяжелых шагов обоих слух порядка затих в коридоре. Теперь этот человек был надежно отрезан от всего остального человечества. Но 26-летнего Джона Тёва больше не волновало то, что происходило в этом военном мире. Он лежал на полу в неудобной позе, тупо уставившись в стену. В его камере было невыносимо душно, поэтому Джо автоматически открыл от пошли, чтобы вздохнуть хотя бы немного воздуха. мало помалу Джо потеял представление о том, где он находится, как вдруг до его ушей донеслись веселые детские крики. Он с трудом открыл свои глаза и остолбенел в немом изумлении. Дело в том, что вокруг него открылся вид на поросший травой холмик. Над его головой сияло полуденное солнце, где-то весело пели птицы, а цветы обрекосового дерева, под которым, собственно говоря, и находился, свисали спелые оранжевые плоды. Поднявшись на ноги, Джо медленно, как будто каждый шаг, который он делал бы для него всем временем, побрел в ту сторону, откуда доносились возбужденные крики детей. Сделав несколько шагов вперед, он невольно остановился. То, что он увидел, потрясло его до глубины души. По хорошо протоптанной тропинке прямо к нему приближалась небольшая процессия из пяти человек. Пьедись из всех шла, широко оставляя две ноги в разных туфлях, молодая черноволосая женщина с печёской корой. Кремовое и вельветовое платье придувала себе слегка напыщенную серьёзность, делая её похожую на учительницу социальных классов. За ней, словно выводок маленьких утят, шагали четверо детей. Два мальчика, две девочки. Они были босиком, одеты в яркие платья, штанишки, облажки. Детям, судя по их хорошеньким было от семи до 10 лет, не больше. Мальчики, еще от яркого солнца держались немного позади. Девочки, наоборот, старались выводить вперед и весело переглядить друг с другом, постоянно пытаясь обогнать свою взрослую расставницу. «Матушка Джоу, глянь, абрикосы!» – раздался громкий, позитивный голос. «Это кинул мальчик помладше». шедший в самом конце процессии. Вытянув свою тонкую руку, он указал прямо на Джодана стоять в его. Тот почувствовал себя немного Ему было неудобно, когда все дети начали бесстыдно смотреть на него. А тем временем женщина остановилась на дороге и, повернув голову в ту же сторону, в среди дети угнулась. «Батушка Джо, можно нам их съесть?» простил другой голос, более мягкий. Просто девочка в золотом плаче. «Хм, любопытно, Джоу, это сокращенно Джозефин?» подумал Джодан. «Конечно, дети мои!» – сказала чиноворосая женщина и угнулась ощущение. «Вы можете спять в угне, сколько вашим душам будет угодно». После ее слов дети все как один бросились, к его. Джо, дрожащим телом, отступил назад. «Но, пожалуйста, будьте благоразумны!» – женщина, оставшись стоять на дороге, сделает силы для по погрузимым пальцем. Дети, не обратив никакого внимания на ее предупреждения, подбежали к Дееву и стали с криками подпрыгивать и срывать цветок оранжевого бикосы, нисколько не беспокоясь о том, что неизвестный взрослый мужчина, стоя буквально в двух шагах от них. Кажется, что это был первый раз, когда дети увидели такое подоносящее Деева. С удивительного упорством методичности они собирали плоды прямо с ветвей. И вдруг Джодона осенило, что никто из этих пятерых, четверых несуществодетних до взрослого просто не видит его. «Вы наелись, дети мои?» — пять минут спустя крикнула женщина, которая стала сидеть на лейке Джодом подумал, что либо она просто любила бекосы, либо веяла в то, что предупреждение взять обязательно нужно быть. Джо, может быть, еще немножечко?» — крапизным тоном спросил старший мальчик. «Все, пора в дорогу!» — жестоноткой приказа сказал женщина. «Нам предстоит очень долгий путь!» Дети перестали кричать. Они молча переглянулись между собой и с явной неохотой напались дороги. Женщина тех подождала, пока все четверо соберутся в с ней, затем медленно пошла вперед. На этот раз девочки еле тащились за ней, а мальчики шли впереди нее и тихо о чем-то спорили между собой. Джордан все еще стоял шпатрикосным дейвом, с некоторой густью смотрел вслед удаляющийся по сессии. Он невольно почувствовал себя никчемным, никому не нужным человеком, которого никто никогда не вспомнит, и, как он только что увидел, никто не заметит. Замышляя об этом, Джодан вдруг заметил, что она из девочек, шедшая последней, внезапно остановилась. Он подумал о том, что она, очевидно, хотела привести дух, но когда он повернул к нему голос с черной на бок, почувствовал, как бешено забилось его сердце, потому что девочка была никто иная, как самоделия. Ее бездонные глаза смотрели на него в упох, а она выглядела божественно в своем темно-синем платье. Девочка улыбнулась, как будто долго ждать момента, и начала медленно прижаться к делу, под он находился Джо. Джордан не мог поверить своим глазам и подумал, что он видит перед галлюцинации. Он немовко попятился и, репнувшись спиной в столбе косого дейва, сполз с него на землю. Маленькой девочке, очевидно, это показалось забавно, потому что она рассмеялась и потянула руку вперед. Джордан несколько секунд не по дилу, затем пока косе взял Дели за руку и лобко улыбнулся малышки. Сейчас, когда девочка стояла прямо перед ним, сидящий на узайке, ему многое хотелось ей сказать. Например, сделать ей комплимент о том, что она стала еще красивее. Спросить о том, не обижает ли кто-нибудь. Извиниться впереди за долгую отзвуку. В конце концов просто поинтересоваться, рада ли она его видеть. Но Джордан Телло все еще не мог подобрать нужных слов. Все еще, держа ее нижнюю к своей губы ладони, он поглотил вставшую в горле комок, стараясь, чтобы голос не дрожал от охватившего волнения, почти подшиптал слово, только одно слово «милое» на его губах велосипедовой Ведь На это слово пухлые щечки Дели сперсули румяныцем, она опустила руку и несколько затенчиво бнулась Дьявол человечества», — подумал Джодан, или точнее, «женственность». Насколько он мог понять, ей было уже целых 10 лет и четыре месяца от Он почувствовал что-то вроде раскаяния за то, что два года назад так без церемонов только север маленький уютный мирок, но он ничего не мог поделать, ведь прошлого не вернуть. «Я знаю, я помню», – неожиданно тихо произнесла Делия. Джордану показалось, что его странным образом изменился, но это могло ему только показаться. В конце концов, он давно её не видел. И все же, услышав это, я помню, он почувствовал, как у него сжалось сердце. «Неудивительно, что когда говорит «такой идеал добродетели», то у меня по коже бегут мурашки», – подумал Джодан, не своди с него вас. «Дядя Джо, никаких неприятностей не будет», – совершенно четко произнес Делия. «Я обещаю», – подобавила она. Он хотел спросить ее о не неприятностей какого года не будет, но девочке не даваемой возможности, потому что в следующую секунду из глаз Дели протекли слезы, после чего она внезапно бросилась к мужчине и похотила своими тонкими руками. Джордан, забыв обо всем на свете, схватил Дели за плечи и бежал к себе, начал гладить ее по голове. Тело маленькой девочки, спутая старше следа, не звучало слабое тепло.